Разоблачение. Соколов приказал Ирошникову. «Скажи железнодорожникам, чтобы плиты взвесили на грузовых весах». Плиты на вагонетках отправили на станцию в двух шагах, и там выяснилось, что все они весят по 2,4 тонны. И лишь три плиты были легче на 100-110 килограммов. «Удельный вес бетона в 3,4 тяжелее человеческого тела», объяснил сыщикам умный Ирошников. «Как раз три трупа». «Докажи!» — злобно зашипел старик. «С удовольствием!» — улыбнулся Соколов. «Ты, дед, когда эту славную блатную молодежь бетонировал, был уверен, что они в своих гробах будут лежать до второго пришествия. Ошибся! Поднимай плиту!» На лебедке подняли плиту оршин на пятнадцать от земли, на которой лежали штабелем рельсы. Собравшаяся толпа дачников, железнодорожников и прочих любопытных затаила дыхание. Когда освободили стопор, плита к восторгу зрителей грохнулась вниз, стеклянными брызгами разлетелась от удара о рельсы. Любопытные ахнули. Из плиты вывалился облепленный кусочками бетона человек в белом жилете и в белом широком галстуке. Вслед за нагелем таким же образом извлекли из плит трупы ювелира и шила. Эпилог В Петербург полетела телеграмма Ефимовича на имя Столыпина. Банда расхитителей рассыпного золота и убийц разоблачена. Старик Виноградов на суде признался, что в первый раз он продал Шилу Керзнеру настоящее золото, которое сам приобрел у незнакомого человека совсем дешево. Но во время сделки ему пришла дьявольская мысль заманить шило в дом под видом продажи большой партии золота, самого убить, деньги забрать. Благо, труп было куда спрятать. Едва варшавяне появились в доме старика, тот подмешал им водку, только что появившаяся в продаже новая снотворная — кадеанал. Гости впали в крепкий сон. Еще живыми их втащили в бетонный цех, разместили в форме, обложили арматурой и залили раствором быстро цемента. «Эх, жаль, не успели плиты отправить заказчику!» — сокрушался старик виноградов, — тогда бы не в жизнь не отыскать. Он был вновь отправлен на каторгу на девять лет. По четыре года получили его сыновья. Узнав о приговоре, Буня воскликнул. «А что я говорил? Ведь и впрямь лучше маленькая рыбка, чем большой таракан». Старая истина, все наши поступки, хорошие или плохие, находят отзвук в этом мире. Прошло чуть более десятилетия. В начале 1920-х годов Москва была потрясена ужасным преступлением Петрова Комарова. Обещая продать лошадь, он завлекал покупателей к себе домой на Шаболовку. Бывший красный командир убил здесь 29 человек, по другим сведениям 30. Впрочем, об этом я писал в своей «Кровавой плахе». На суде Петров Комаров признался, что впервые мысль о подобных преступлениях пришла в его шальную голову, когда он читал отчеты о судебном процессе над семьей Виноградовых.